Три зрачка горели, как угольки, отражая пляшущий огонь далекого костра. Рум, Махум лежал в сплетении веток и скептически смотрел вниз на собравшихся людей. Свою морду он положил на скрещенные передние лапы. На ветке, ближайшей к месту его отдыха, послышалось неловкое царапание когтями. Через минуту рядом шлепнулось сорок килограммов меховой массы. Он раздраженно заворчал и обернулся. Это был детеныш, который состоял при молодом сироте, человеке Дини. «Дедушка», — робко спросил Мав, — «почему ты не отдыхаешь, как остальные наши братья?» Румахум обратил свой взор на отдаленный полок и распевающих под ним людей. «Я изучаю человека», — пробормотал он. «Иди спать, детеныш». Мав поразмыслил, затем подполз ближе к мощному взрослому и так же, как он, стал смотреть вниз на костер. Помолчав минуту, он взглянул на него вопросительно. «Что они там делают?» «Я еще точно не знаю», — ответил Ромахом. «Мне кажется, что они пытаются стать такими же, как мы». «Как мы?» Мав смешно закашлялся и уселся на свои несколько ног. «А я думал, что это мы пытаемся стать похожими на людей». «Да, так считается. А теперь отправляйся спать живей». «Дедушка, пожалуйста, объясни, я совсем запутался». Если человек хочет быть таким, как мы, а мы хотим быть как человек, тогда кто из нас прав? Ты задаешь слишком много вопросов, детеныш, ты еще не все понимаешь. Поймешь ли ты ответ? А ответ такой. То, к чему мы стремимся, это встреча, соединение, взаимность, сцепление, переплетенная сеть. Понял, прошептал Мав, хотя ничего не понял. А что будет, когда это будет достигнуто? «Я не знаю», — ответил Румахум, снова глядя на огонь. «Этого никто не знает из наших братьев, но мы к этому стремимся. Кроме того, человек считает нас занятными, полезными и думает, что он хозяин. Братья же считают человека полезным, занятным, и им все равно, кто хозяин. Человек думает, будто такие отношения ему понятны, и мы завидуем такому наивному поведению». Старый фуркот кивнул головой в сторону, собравшихся внизу. «Возможно, мы никогда не поймем этого. Открытия не обещают, на них надеются». «Понимаю», — пробормотал детеныш, который не понял ровным счетом ничего. Он невловко поднялся на лапы и собрался было идти, но помедлил. «Дедушка, можно еще один вопрос?» «Ну что еще?» — недовольно проворчал Рум, Махом, не отрывая глаз от молитвенного собрания. Среди детеныша ходят слухи, будто бы до прихода людей мы не умели ни говорить, ни думать. Это не слухи, это правда, малыш. Вместо этого мы спали. рум зевнул и обнажил острые, как бритва, клыки. Но это же относится и к человеку. Мы проснулись одновременно, так считают. Я знаю, сказал Мав, который ничего не знал. Он повернулся и побрел искать себе удобное место на ночь. Румахум ум вновь переключил свое внимание на людей, размышляя о том, как ему повезло, что у него есть такой интересный и непредсказуемый человек, как Борн. Вот завтра они пойдут на поиски этой новой штуковины. Ну что ж, думал Фуркот, зевая. Если завтра миру суждено измениться, лучше всего перед этим как следует поспать. Он перевернулся на бок, сунул голову между передними и средними лапами и тотчас же мирно отошел в любимую страну.